Николай Самохин. Рассказы о прежней жизни. Читает Слава Душин. Скачать эту и другие аудиокниги и поддержать проект вы можете на моем сайте по адресу snake.ru54.com. Сродно рабам желайте всех зреть в оковах. Радищев. Кто палку взял, тот и капрал. Как долго это нормой было. И как, не дай, не приведи, иная палка с ног валила того, кто малость впереди. Иль приотстал, изнемогая, хоть в честной битве занемок Иль правду резал, не моргая, и сильному подпеть не мог. И пусть крупою небогатый, согласным гимном вопреки своей держался угловатой, неподрумяниной строки. Ну ладно, было, пережили. Теперь вздохнул честной народ. Не только пралов порешили не то на палке, не до рот. Ну, то есть не совсем чтоб ясность, полнейшая от «а» до «я». Однако гласность и согласность, и демократизация. Уже тебя не в хвост и гриву, как тех измыленных коней, а пусть не приторно и гриво, но уважительно вполне. И только что за наважденье, каких проклятия богов! Вдруг снова палок размножения, шпицрутенов и батагов. Там память память изувеча раскручивает грозный кнут. Там доморощенным предтечам бока немилосердно мнут. Там комсомолка с ветераном не в силах ярость превозмочь. Звезду эстрады и экрана в пыль предлагают истолочь. Вчера еще капралом битый, свободно откричав «Ура!», новейший демократ сердито сегодня рвется в унтера. Кричит «Опасно скучковались, вот энти!» и наоборот, Вон те не с теми целовались. И на груди рубашку рвет. Понятно, не свою рубашку, и не на собственной груди. Опять капральские замашки. Да коли ж, Господи, прости. Иль прав он был, тот философ, судьбой израненный сурово, сказавший сродно для рабов, желать и зреть других в оковах. Детей арбата растащили по семьям, кельям и сердцам. Детей отвыли и отмыли. Утерли слезы огольцам, Растиражированный щедро, Чтоб всем хватило порыдать, И в хмарь осеннюю, и в ведра, Как арарат арбат видать. С его на набережной домом И москворецкую водой, С его гоморрой и садомом Крутой наркомовской бедой. А между тем на божьем свете Теперь уж ходаки в собес, Сиротствуют другие дети, Арбатских сверстники повес. Когда-то супчик с лебедою Арбатским детям не в упрек, с иною знавшимся бедою, был их наркомовский паек. И тараканные бараки, давно ушедшие на слом, по горкам тем, где свищут раки, был их на набережной дом. Кому ж они не угодили, что из халуп, как из дворцов, сибирской ночью увозили врагов народа, их отцов. О них романов не нагонят, написанные не прочтут, ну а прочтут не растрезвонят. Судьба судьбой, чего уж тут. Да, впрочем, были те романы, И вовсе не легли на дно, Про них не били в барабаны, И, может, к лучшему оно. Герои их живут, Удачи и чужой не смотрят жадно в рот. Они из тех, о ком не плачут. Они не дети, а народ. Песня. Пора достойно умереть. Пора нам умереть достойно. Не ждать. Пока благопристойно нас отпоёт оркестров медь. Наш бой проигран, и шабаш. Хоть мы все время наступали, Да не туда коней мы гнали. Промашку дал фельдмаршал наш. Не тех в капусту посекли, Совсем не тем кровя пущали. Гремели, не по тем пищали, И слезы не у тех текли. И вот лишь дым, не очагов, Дым бесталанных тех сражений. В нем только наше отражение, и нет, и не было врагов. Так что ж, солдат не виноват? Душа солдата виновата. А ну, еще разок, ребята, ура, и с Богом, и виват, и в круг коню в кровавый плеть, туда, на эти отражения, в свое последнее сражение, исчезнуть или одолеть. Рассказы Дыру мы забили в заборе, ура! Ура и тому, что имелась дыра! Ура! Вот стоит наш забор без дыры! Ура! Без дыры он стоит до поры! Ура! Засияет в заборе дыра, И вновь мы ее победим на ура!